Паркер и Бред, осторожно поддерживая сеть, спустились вниз. Уровень С, даже по меркам настрома, был освещен очень плохо. В основании трапа они задержались, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте. Рипли нечаянно прикоснулась к стене и с отвращением отдернула руку. Стена была покрыта какой-то липкой массой. Рипли подумала, что это должно быть старое смазочное масло. Любому современному межгалактическому лайнеру сразу запретили бы все полеты, если бы инспектор обнаружил там нечто подобное. Но старая посудина на Строма никого не интересовала. Рипли мысленно пообещала себе по окончании этого рейса подать рапорт о переводе ее на современный лайнер. Она уже много раз давала себе подобное обещание, но сейчас твердо решила довести дело до конца. Рипли направила индикатор в одну сторону. Ничего. Когда она повернула в другую, лампочка загорелась. Отлично. Пошли. Она пошла вперед, полагаясь на показания стрелки, потому что знала, что Эш работает на совесть. Кроме того, у нее просто не было выбора. Прошло несколько минут. Коридор разделился надвое. Рипли пошла была направо, но, увидя, что лампочка начала гаснуть, выбрала левое ответвление. Этот коридор был освещен еще меньше. Глубокие тени обступили их. Люди почувствовали, что задыхаются, хотя, как правило, те, кто отправляется в космос, никогда не страдают клаустрофобией. Их шаги гулко звучали в тишине. Иногда раздавался плеск — это кто-то из них наступал в лужу, которые время от времени попадались на их пути. «Даллас должен потребовать проведения инспекции», — сказал Паркер, брезгливо скривившись. «Они забракуют 40% всех помещений корабля, и тогда компании придется заплатить, чтобы его, наконец, вычистили». Рипли покачала головой и скептически посмотрела на инженера. «Давай поспорим. Для компании будет гораздо проще и дешевле подкупить инспектора». Паркер постарался скрыть свое разочарование. Очередная из его блестящих на первый взгляд идей провалилась. При этом логика Рипли, как всегда, была безупречна. Его раздражение и в то же время восхищение ею постоянно росли. «Кстати, о чистоте и порядке», — продолжил Рипли. «Что здесь с освещением? Ничего не видно дальше собственного носа. И я считал, что вы починили 12-й модуль». «У нас должно быть нормальное освещение даже в таких местах». «Но мы его починили», – запротестовал Бред. «Когда происходит нарушение в цепях питания, – заметил Паркер, – то пораженные системы ограничивают свое потребление энергии, чтобы избежать перегрузки. Надо будет проверить этот участок». Они прошли еще немного вперед, потом Рипли резко остановилась и предупреждающий подняла руку вверх. Стойте! Паркер споткнулся и едва не упал, а Бред чуть не запутался в сети. Но никто и не подумал пошутить по этому поводу. Мы уже близко? шепотом спросил Паркер, безуспешно пытаясь что-то рассмотреть в темноте. Рипли посмотрела на стрелку. Судя по приборам, до объекта остается 15 метров. Паркер и Бред невольно крепче ухватились за сеть. Рипли взяла на изготовку электрошоковую дубинку, и включила ее. С дубинкой в правой руке и с индикатором в левой она медленно двинулась вперед. Следом за ней, стараясь производить как можно меньше шума, двинулись мужчины. Они прошли 5 метров, десять. Мышцу на левой ноге Рипли свело но она не обращала внимания на боль. Расстояние между ними и таинственным источником сигнала неумолимо сокращалось. Теперь она шла, пригнувшись, готовая тотчас же отпрыгнуть назад, если заметит какое-либо движение в темноте. Пройдя почти 15 метров, Рипли остановилась. В зловодном коридоре никого не было. Медленно поворачивая индикатор, она осматривалась по сторонам. Вдруг на одной стене она заметила небольшой люк. Он был приоткрыт. Паркер и Бред, проследив за ее взглядом, подошли ближе и встали с двух сторон от люка, натянув сеть. Дрожащей рукой Рипли вытерла под лба. Она глубоко вздохнула и положила индикатор на пол. Затем свободной рукой взялась за крышку люка, нажала кнопку на дубинки и быстро сунула ее в отверстие. Пронзительный визг разнесся по коридору. Небольшое существо, которое, казалось, все состояло из вытрощенных глаз и острых когтей, выскочило наружу. Оно попало прямо в середину сети, и оба инженера проворно стянули ее концы. «Дело сделано!» – торжествующе кричал Паркер. «Мы поймали ту тварь!» Рипли молча рассматривала их добычу. На ее лице было написано разочарование. Она выключила электрошоковое устройство и подняла с пола индикатор. «Черт возьми!» – пробормотала она устало. «Успокойтесь вы двое! Посмотрите, что мы поймали!» Злобно выругавшись, Паркер отпустил сеть почти одновременно с Брэтом. Рассерженный кот, шипя и фыркая, умчался по коридору, прежде чем Рипли успела что-то сказать. «Нет-нет, держите его! Не дайте ему уйти!» Но было уже поздно. Джонса и след простыл. «Ты права», — сказал Паркер. «Надо было убить его. Теперь он опять может сбить с толку индикатор». Рипли резко обернулась к нему, но ничего не сказала. Потом она посмотрела на Брета, который был настроен менее кровожадно. «Сходи за Джонсом, Брэд, мы потом решим, что с ним делать, но пока его нужно поймать и посадить в коробку, чтобы он не мешал нам». Бред кивнул. «Ладно». Он пошел в том направлении, куда убежал кот, а Рипли с Паркером медленно двинулись в другую сторону. Рипли пыталась помочь Паркеру нести сеть, с трудом удерживая другой рукой индикаторы дубинку. Открытая дверь вела в большой отсек где обычно проводился текущий ремонт оборудования и хранились запасные части и инструменты. бред прежде чем войти, бросил еще один взгляд в коридор. Никаких следов кота не было видно. Но, с другой стороны, этот отсек представлял собой идеальное место, чтобы спрятаться. Помещение было освещено, хотя и не ярче, чем коридор. Бретту подумалось, что двое его товарищей ушли должно быть слишком далеко чтобы услышать его. Нельзя было сказать, что эта мысль придала ему бодрость. Чем быстрее он отыщет этого проклятого кота, тем лучше. «Джонс! Кис-кис! Иди сюда! Иди к Бретту!» Техник шарил по углам, утирая пот, заливающий глаза. «Черт возьми, Джонс! Где же ты прячешься?» В глубине отсека послышался скрежет и раздался кошачий вой. Облегченно вздохнув, Брэд двинулся в направлении источника звука. Рипли остановилась, безнадежно глядя на стрелку индикатора, которая опять замерла на нуле. Лампочка тоже больше не мигала. «Здесь ничего нет», — сказала она Паркеру. «Я думаю, здесь вообще никого нет, кроме нас и Джонса. Какие будут предложения?» Она вопросительно посмотрела на инженера. «Давай вернемся. По крайней мере, поможем Брэту поймать этого проклятого кота. Не сердись на Джонса. Рипли встала на защиту своего любимца. Он перепуган так же, как и все мы. Они повернули назад. Рипли, на всякий случай, держала индикатор включенным. Бред с трудом прокладывал себе дорогу среди ящиков с инструментами, пустых коробок и ворохов упаковочного материала. Он постоянно натыкался. На металлические опоры, которые уходили вверх и перекрещивались с другими балками наподобие строительных лесов. Техник совсем уже было потерял надежду, как вдруг снова услышал вой. Приглядевшись, он увидел два маленьких желтых глаза, горящих в темноте. Он в нерешительности остановился то существо, которое они ищут, примерно того же размера, что и Джонс. Однако, услышав знакомое Мелконь, он приободрился. Такие звуки мог издавать только самый обычный кот. «Кис-кис, Джонс! Рад тебя видеть, пушистый негодяй!» При приближении человека Джонс испуганно зашипел и еще глубже забился в угол. «Иди сюда, Джонс! Сейчас не время вспоминать старые обиды!» Вдруг, совершенно беззвучно, на Брета сверху обрушилось что-то тяжелое. Коктистые пальцы схватили его за горло. Бред пронзительно закричал, обе его руки инстинктивно потянулись к шее, пытаясь рожать мертвую хватку могучих лап, но безуспешно. Эти лапы с легкостью приподняли техника в воздух и потащили куда-то вверх. Джонс взвыл и бросился на утек, прошмыгнув у ног Рипли и паркера, который как раз заходили в отсек. Затрав головы, они успели увидеть болтающиеся в воздухе ноги Бретта и его извивающееся тело. Над беспомощной фигурой техника виднелось нечто напоминавшее человека, но явно не человек. В тусклом свете ламп перед оцепеневшими от страха людьми мелькнули огромные глаза. Через минуту чудовище вместе с Бреттом исчезли наверху. «Господи!» – прошептал Паркер. Оно стало больше. Рипли посмотрела на свою дубинку, которая теперь показалась совершенно бесполезной. Оно выросло очень быстро, а мы в это время охотились за существом размером с Джонса. Ее охватил ужас. Что же мы здесь стоим? Оно может вернуться. Стряхнув себя оцепенение, Рипли и Паркер бросились бежать. В ушах у них Еще звучал пронзительный крик Брета